Глава вторая. Прогулки по Риму с Илиавом. Мореплаватель Павзаний с берегов далеких Нила в Рим привез и шкуры лани, и египетские ткани, и большого крокодила. Суетились у галеры бородатые скитальцы, и изящные гетеры поднимали в честь Венеры точно мраморные пальцы. Николай Гумилев. Прошло три дня. Я немного освоилась у Клоди и порой чувствовала себя здесь настоящей хозяйкой. Поэт постоянно сидел погруженный в свои думы и грезы, а мне передал ключи от кладовой, предоставив полную свободу действий. Я тщательным образом изучила его жилище, облазила дом и двор вдоль и поперек, заставила Ильява сделать уборку комнаты, в которой собралась поселиться, Изучила немудрящие запасы, выгнала грязнулю мопроника с кухни, перемыла посуду и сама попыталась приготовить ужин. У меня получилась удивительно вкусная похлебка из гороха с пряными травами. Правда, без единого кусочка мяса, но в прикуску с лепешками, которые мы макали в душистое подогретое на солнце оливковое масло, это было просто пиршество богов. Ужинали мы прямо во дворе, на некотором подобии низенького столика из серой вулканической породы. Причем все вместе, Клодий, я и два наших говорящих орудия труда. Правда, Элиав с Мопроником сидели чуть подаль и ели прямо на траве. Такой уж здесь был порядок. Но вскоре я выяснила, что наш поэт демократически относился к своим рабам и даже нисколечко их не притеснял, хотя, по-моему, это было скорее от лени и рассеянности, чем из каких-либо гуманных соображений. Однако место свое рабское ребята знали хорошо, и на рожон сильно не лезли. Да и кому там было лезть? Из мопраника уже песок сыпался, а Ильяв был робкий по натуре и очень зашуганный. Я быстренько начала им помыкать. Ну, шутку, конечно, я по натуре девушка добрая. А в этом что-то есть. Когда молодой, симпатичный, полуголый парень преданно смотрит тебе в глаза и спешит выполнить каждое твое поручение, вдохновляет и будоражит. Элиав, туда. Элиав, сюда. Элиав, нагрей мне воды. Я не собираюсь ходить в вашу баню за квартал отсюда, как Клодий. Да и лишнего аса у меня нет. Решено. Буду мыться дома. Илиак, попроси-ка у Клодия для меня какую-нибудь старенькую тунику переодеться. Мне надо свой сарафанчик постирать. Кстати, где тут у вас мыло? Нет мыла? Кошмар! В чем же вы стираете одежду? Что? Нет-нет, лучше я песочком потру. Кстати, чем ты сейчас занят? Выжми хорошенько мой сарафан, а белье я сама. Ты уже нагрел воду? Умничка!» Илья вкраснел, бледнел, опускал свои большие очи с длиннющими черными ресницами и с готовностью мне подчинялся. Доля у него была такая, что же поделать. И еще, кажется, я ему начинала нравиться. После бытовых хлопот мы разговаривали на разные интересные темы. Я задавала вопросы, а он смущенно отвечал. Надо признать, был он парень образованный и даже интеллигентный, сын какой-то распутной гречанки и вольноотпущенника. С малолетства был продан в рабство за долги отца и вырос при библиотеке, так что умел читать и писать на латыни и греческом а потому был очень полезен Клодию, когда тут еще свои оды сочинял и записывал их на восковых дощечках или льняных тряпочках, которые затем свертывал гармошкой. Когда я узнала грустную историю Илиава, стало его больше жалеть и помыкала им уже гораздо вежливее. Однажды после обеда я усадила его перед собой, и заставила рассказать о своем детстве и юности в доме родителей Клодия. Получилось настоящее интервью. Я даже сделала записи на кусочки папируса, что выпросила у своего благодетеля. Дело в том, что я решила вести что-то вроде походного дневника. А вдруг до да удастся вернуться домой, и уже в своем времени смогу создать книгу о своих древнеримских похождениях этакие непутевые заметки. Материала предостаточно и для комедии, и для настоящего детектива. Вчера, например, я подслушала любопытный разговор наших рабов. Мопроник ворчал, что я безродная самозванка, околдовала доверчивого Клоде и хочу весь дом прибрать к рукам. Из-за меня в их спокойной прежде усадьбе Нынче царит суета, чрезмерно расходуется мука и масло, не удается поспать после обеда, потому что звучат песни, смех и шелест репья. Намек на то, что я недавно перетрясла постели и выхлопала циновки, чтобы избавиться от древнеримской пыли. Подоптавшись по моей биографии грязными босыми ногами, Мопроник повеселел, предложил Элиаву хлебнуть вина, и принялся рассказывать пошлости о какой-то подружке, сравнивая ее со старой знакомой на предмет вместительности интимных органов. Причем самого себя в любовных играх Мопроник считал могучим жеребцом. Оказывается, он притворяется старым и больным, лишь когда надо наносить в дом воды или разжечь жаровню. Реакция Илиавы на эти байки порадовала. Он добродушно посмеивался, отказываясь от вина, заступался за меня и от души желал Клодию восстановить утраченное здоровье. «Наталья принесет удачу нашему господину. В день ее появления над садом кружили ласточки, а воробьи голосили так, словно читали гимны. Боги говорят с нами языком символов. Я хорошо умею их разбирать». За эти слова я мысленно погладила Ильява по кучерявой голове. Расцеловала бы умницу, даже римские воробьи на моей стороне. Не век же сидеть в стареньком доме в окружении олив и смоковниц, когда рядом вовсю кипит жизнь великого города. И на четвертый день поутру я отпросилась у Клодия прогуляться по Риму. Провожатый мне, конечно, был назначен милейший Ильяв. Необыкновенное утро. Мы вышли из ограды еще на рассвете, когда солнце, окутанное туманной дымкой, только-только поднималось над горизонтом. Я бы ни за что не встала так рано, но Клодий сказал, что лучше всего проводить экскурсию по городу до обеда, потому что после обеда многие лавки и мастерские могут быть просто-напросто закрыты, и можно просмотреть много интересного. Оделась я почти по местным обычаям. Длинный сарафан на широких бретелях и легкая шифоновая косынка на плечах, чтобы не обгореть на солнце. Мои сандалии вполне соответствовали древнеримской моде, а свои длинные русые волосы я заплела в две косы и свернула в узел на затылке. Получилось очень прилично. С прической мне помогал Илияк. Смышленый парень быстро понял, что от него требуется. Клоди выдал нам ровно один сестерцей в виде четырех асов на какие-нибудь скромные траты. Я понимала, что поэт мог бы прожить на эти деньги целый день, но как гостеприимный человек пожертвовал их мне на развлечение Дело в том, что мы с Клодием здорово подружились и даже договорились считаться родней на случай чьих-нибудь расспросов. Для любопытных соседей я теперь никто иная, как родственница поэта из Этруссии, приехала в столицу поглазеть на достопримечательности вечного города на семи холмах. Все просто и ясно. Здесь уйма приезжих всех национальностей и цветов кожи. Воистину, все дороги ведут в Рим. Аве Рома, Регина Мунди! Приветствую тебя, Рим! царь мира. Наша прогулка с Ильябом началась с улицы Виночерпе, где, собственно, и размещалась небольшая усадьба Клодия. Проходя мимо огромных бронзовых ворот, за которыми находились владения консула Корона, я не выдержала и показала язык двум свирепым львам, каждый из которых держал в раскрытой пасти по металлическому кольцу. Подумаешь, великий полководец Усмирил галов и германцев, подумаешь, из-за одной взбаломошной особы все благородные римлянки ему теперь не по душе. Наверное, одними рабынями и перебивается. Да какие-нибудь элитные лупонарии посещает. У, рабовладелец, да потопный. Поглядеть бы на тебя хоть одним глазком. И вот мы выходим на улицу, где уже начали открываться местные магазинчики и лавки. Вряд ли мы будем что-то покупать, но ведь я же впервые прогуливаюсь по Риму. Да еще по Риму до нашей эры. Хотя это в моем понимании, конечно, ведь Илиав вполне добродушно бросает взоры на изобилие местных товаров, на корзины фиников и слив, орехов и винограда, что виднеются на прилавках, выставленных прямо на улицу. А у меня просто разбегаются глаза». Сколько красок, сколько щедрых даров местной природы. Да и не только местной. В такой крупный мегаполис, как Рим, в изобилии стекаются товары из всех завоеванных провинций. Сицилия, Корсика, Сардиния, Македония, Самбия, Сирия, Фракия, часть Галии и Древней Германии, часть Турции и Африки. А Карфаген? Интересно, при Тиберии, римляне. Уже взяли Карфаген, став полноправными владыками Средиземного моря, которое они гордо называли Маренострум, то есть наше море? Неужели великий Ганнибал Гамилькарович уже разбит? Надо непременно расспросить Клодия, выяснить политическую обстановку в империи. А пока мы с Илиавом медленно бредем по мощенной улочке вдоль высоких домов, что напоминают наши старенькие пятиэтажки – хрущевки. В Древнем Риме такие многоквартирные жилища для среднего класса бедноты называются инсулы. А самые нижние этажи инсул занимают торговые заведения и харчевни. Пожилой бородатый мужчина зовет нас позавтракать у него, предлагая сыр и вареные яйца, гороховый суп и куриное мясо на шпажках приправленное рыбным соусом. Но мы отказываемся, поскольку еще не успели проголодаться. К тому же Ильяв шепчет, что это довольно дорогая таверна, раз там подают гарум из Помпеи. Что ж, буду знать. Дорога начинает заполняться народом в самых разных одеждах, и мой спутник предупреждает, что здесь скоро станет тесно. Элиах торопливо советует свернуть в переулок и прогуляться по улице Сапожников, где расположены мастерские по изготовлению зеркал, посуды и обуви. Я немного задерживаюсь возле лавки, где торгуют жемчугом, а также другими украшениями и красками. Зазывала на все лады хвалят сирийский пурпур, арабские благовония и амулеты из малахита. Впервые в жизни вот так близко Я вижу настоящие слоновьи бивни, из которых двое молодых мужчин-рабов вытачивают какие-то статуэтки, готовясь, видимо, после оправить их в серебро или бронзу. Тут же у входа в лавку худощавый чеканщик наносит надпись на оборотную сторону женского зеркальца. Заказчик, молодой мужчина, с букетом розовых крокусов в руках, нетерпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу. Похоже, спешит порадовать возлюбленную подарком. Рядом продают цветы. Из всего представленного великолепия я узнаю только люпин и розу. Остальные напоминают фиалки, ирисы и нарциссы. А может, это их местные разновидности. И вскоре нос мой начинает щекотать волнующий таинственный аромат курений. Илья в тотчас объясняет, что мы проходим мимо небольшого святилища Изиды. И правда, люди заходят внутрь с цветами, наверное, будут молиться и дарить свои подношения богине. А я думала, в Риме все поклоняются только Юпитеру и Юноне, а также Венере. Еще Марс, да? Диана, богиня охоты, и Бахус, покровитель виноделия. Минерва, богиня разума, войны и искусства. Я все помню, оказывается. Мы это еще в школе учили. И Ляв улыбался, опуская передо мной свои длинные угольного цвета ресницы. В нашем городе множество иноземцев, и всем позволено строить храмы для своего божества. Открыто справлять обряды и устраивать пышные празднества. Лишь бы при этом новые граждане почитали римских богов, и в том числе самого императора Тиберия. Ведь считается, что он сам ведет свой род от небожителей. А ты каким богам поклоняешься, Илиав? Погоди-ка, дай угадай. Не иначе, как златокурый Афродитий, которая явилась миру из пены морской. Ты же у нас наполовину грех а также, конечно, прекрасному Аполлону. Юноша немного покраснел и смущенно улыбнулся. «Последнее время меня привлекает учение Митры. Весть о нем в Рим принесли еще легионеры, сражавшиеся в Персии на самых восточных рубежах Великой Империи. Я как-то послушал на площади одного жреца. Он говорил о том, что все люди равны и должны жить в мире» что на земле должно наступить царство всеобщей любви и благоденствия. Бог Митра родился в человеческой ипостасе 25 декабря Диес-Солис, день рождения солнца, и был распят людьми, а потом воскрес на третий день. Кого-то мне этот Митра сильно напоминает. За увлекательной беседой мы не заметили, как оказались на небольшой площади, запруженной народом. Мы с Илиавом едва успели схватиться за руки, как нас уже окружила толпа. Вокруг суетились люди, кричали, зазывала из лавок, раздавались мерные удары металлов о металл из мастерской медника. Мимо важно шествовала группа людей, тащившие на плечах нарядный полонкин. Рабы куда-то несут господина. Или госпожу. Чего уж тут непонятного?» И вдруг показались всадники. У меня даже дух захватило от такого величественного зрелища. Пятеро статных мужчин на прекрасных лошадях медленно, но уверенно раздвигали толпу. А точнее, толпа сама разбегалась, пропуская таких важных птиц. Еще бы у меня не появилось такое сравнение. На шлемах у двоих всадников развивались алые султаны и перьев, а их столь же яркие плащи величественно колебались при каждом движении грациозных животных. «Претарианцы! А с ними сам!» Но я бесцеремонно перебила спутника. На меня волной нахлынули восторженные эмоции. «Претарианцы — это солдаты императорской гвардии?» «Какие красавцы! Особенно те двое, что впереди!» «Осторожнее, госпожа! Нам лучше отойти в сторону!» «Сейчас-сейчас! Ну, как они вырядились! Просто кино какое-то!» «Голливуд шестидесятых годов, когда Кирк Дуглас в «Спартаке» снимался!» «Я должна их увидеть ближе! Они настоящие! Да погоди же ты, дай посмотреть!» Элиаф оттаскивал меня к окраине площади вслед за остальными пешеходами, а я, будто завороженная, уставилась на того всадника, что сейчас двигался прямо на меня. Определенно, какой-то важный военный чин. Почему у него такое суровое лицо и грозно сведены брови? Ведь в данный момент он не на войне находится, и даже не перед своими легионерами, Вполне мог сделать физиономию попроще. От этой мысли я невольно улыбнулась и вдруг решила немного пошалить, а именно, недолго думая, отправила хмурому вояке самый элегантный воздушный поцелуй и солнечную улыбку, а потом помахала рукой в знак приветствия. «Привет из Этрусии, ой, то есть из России. Я здесь пока ее единственный представитель». Мой дружественный жест вполне удался, но вскоре Элиаву удалось меня оттеснить к остальному скромному люду. Мы только издали могли наблюдать, как мимо проезжает великолепная пятерка военных. Как вдруг ее предводитель оглянулся и посмотрел мне прямо в лицо. На мгновение наши глаза встретились. Я, конечно, снова улыбнулась от того, что широкие темные брови мужчины удивленно поползли вверх, а губы сжались так, что выражение лица стало еще более мрачным. Вот зануда! Наверное, привык ко всеобщему восхищению или даже преклонению. Ильяв неодобрительно покачал головой, осуждая мое поведение. «Ох, госпожа, не стоит так дерзко глядеть на консула! Он ведь, ко всему прочему, еще и наш сосед, и уже не один раз заступался за господина Клодия перед многочисленными кредиторами». «Какой еще консул? Где?» — испуганно озиралась я. «Он только что проехал мимо нас, госпожа. Вы пристально на него смотрели и даже махали ему рукой». Это было вызывающе и терско, с нескрываемой укоризной, — произнес Илья. — Так что же ты меня не предупредил сразу? Господи, стыд какой! Я думала, это обычный командир римского войска. Вижу, в первый и в последний раз. Он ехал весь такой печальный, вот мне и захотелось его немного повеселить, поднять настроение герою, так сказать. А теперь, мне кажется, даже по-соседски к нему не обратиться, даже в целях взятия интервью для потомков. Как же нехорошо получилось! Искренне страдала я, чуть не заламывая руки от такого конфуза. — Я хотел тебе сказать, но ты не позволила, — справедливо упрекнул Элиаф, и мне стало совестно. — Давай договоримся, когда мы вдвоем, бросай свою скромность и робость, Я такой же человек, как и ты. Можешь запросто ко мне обращаться по любым вопросам. Мы же с тобой ровесники. Ничего, что я немного постарше и поопытнее. Эдак на двадцать с лишним веков. Будем друзьями. Хотя можешь по-прежнему называть меня госпожой. Я не против. Это забавно. Наконец-то мы выбрались из разношерстного людского сборища. И еще долго бродили по окрестным улочкам, а потом вышли к бычьему форуму, большой площади, на которой размещался рынок скота. Мне это место совершенно не понравилось. Шум, гам, запахи специфические, прилавки со свежим мясом и дичью, оленьи туши на огромных крюках, палатки торговцев, колитушки с живым товаром, и все кругом вопит, мычит и кудахчит. Чуть ли не бегом мы покинули площадь, и Илиав повел меня к рядам, где продавали специи. Здесь витали ароматы корицы. Ее привозили в Рим из Китая. Запахи чеснока, лаврового листа, черного перца, камфоры и кукурмы. А еще в мисках лежал мускатный орех, имбирь и мякоть алоэ. Римляне — настоящие гурманы вполне могут позволить себе самые изысканные кушанье и приправы. Но нам с Клодием придется довольствоваться более скромными блюдами. На соловьиные язычки и фуагра из гусиной печени мы еще не заработали. Кстати, где тут можно перекусить? Элиаф, может, мы с тобой купим по кусочку пиццы? А что такое пицца, госпожа? Вот тебе раз. Итальянцы, оказывается, еще не умеют готовить подобное блюдо. У них еще ничего не слышали о помидорах и моцарелле. А еще до Рима, пока не добрались, картошка, фасоль, кукуруза и шоколад. Точнее, какао-бобы. На сладкое только мед фрукты. Виноград, инжир, яблоки, персики и абрикосы. Гранаты из карфагена. Мы зашли в маленькую таверну и заказали самое простое и дешевое блюдо – лепешки с медом и воду. Хотя я предлагала илиаву взять для себя немного самого дешевого вина, но он, как порядочный раб, экономил деньги хозяина и предложил на оставшиеся два аса купить еды для самого Клодия или Клавдия, как правильнее звучит имя моего благодетеля.